Глава 9 Шаг 7. 2004 год. Еще один звонок, и будет все сначала. То, что вызывает опасения, на деле часто проходит гладко, что называется без сучка и без задоринки. А вот то, что на первый взгляд никаких опасений не вызывает, превращается в огромную проблему. Плохие новости лучше преподносить в приятной обстановке. Поэтому для обсуждения планов профессора Васиной Павел пригласил Дмитрия с женой в ресторан. Просто так, без конкретного повода. Надо же иногда и развлечься. Дмитрий в последнее время заметно прибавил в весе. Поэтому выбор остановили на японском заведении Суки и Яки, недавно открывшемся на Ордынке. «Низкая калорийность японской еды — это миф», — сказала по этому поводу Лариса. — Да, у них много рыбы и мало жира, но кругом рис, а он же гораздо калорийнее картошки. — Зато там едят палочками, а палочками много не наешь, рука устает, — сказал Павел, — и порции крошечные. Правда, раскладывают они их на своих дощечках так, что... — Слушай, а это мысль. — Предлагаешь и дома есть с дощечек? — удивилась жена. — Нет, — подумал о том что можно есть из деревянной посуды в оздоровительных целях. Это должно понравиться нашей публике, подвинутой на экологичности и естественности. Надо только разработать теорию. Например, при диабете лучше есть из березовых чашек, а для того, чтобы пища делалась менее калорийной, нужно использовать посуду из сибирского кедра. А почему именно из сибирского кедра? Ну-ка «Ну, это же и ежу, понятно», — укорил Павел на ходу, придумывая обоснование. «Сибирский кедр, он же сосна сибирская кедровая, растет в суровых условиях и потому обладает способностью получать энергию не только от солнца, но и из окружающего пространства контактным путем. Кедр вытягивает энергию из всего, с чем контактирует». — Кедровая древесина сохраняет это свойство и после того, как дерево срубают. — Логично, но не подходит, — нахмурилась Лариса. — Никто не захочет есть из вампирической посуды, которая будет вытягивать энергию из него самого. — Эта проблема решается легко, — усмехнулся Павел. — Наружная сторона чашек и плошек пропитывается какой-нибудь смолой, которая играет роль изолятора. Держи чашку в руках сколько хочешь. Ни капли энергии она из тебя не высосет. А вот из каши, которую ты в нее положишь. Кстати, вместе с посудой можно будет продавать экологически чистые мочалки для ее мытья, которые не повреждают изолирующий слой. — Какой же ты умница! — восхитилась Лариса. Мысль всего пару минут назад пришла в голову, а у тебя уже и теоретическое обоснование готово, и товарная линейка. Нет, ты решительно гений. Надо будет обсчитать эту идею и прикинуть, где можно размещать заказы. А вот предложи я такое Димке, так он бы сказал, ну что за чушь, — подумал Павел. — И надо обязательно зарегистрировать под это дело бренд, — продолжала Лариса. — Например, не унывай с восклицательным знаком. Я как только увидела фотографию с этой надписью, так сразу подумала, но ну чем не бренд? И препараты тоже можно под ним продавать. Это же прекрасный слоган для оздоровительных товаров. Товарищ, не унывай. Вот тебе чудесная миска из волшебного кедра. Она поможет тебе похудеть, не вставая с дивана. Только мой его нашей экологически чистой мочалкой из таежного лыка. «И ни в коем случае не вредными химическими средствами для мытья посуды, а хозяйственным мылом», — подхватил Павел. «Зачем хозяйственным мылом?» Лариса с укором посмотрела на мужа. «Это неинтересно. Мы же не собираемся производить хозяйственное мыло, верно? А Лучше создать экологичное моющее средство без каких-либо добавок». «Слушай, а это же здорово. Покупаешь оптом жидкое мыло» без каких-либо добавок и отдушек, разливаешь его по флаконам и продаешь в два раза дороже обычных средств. Затраты минимальные, доходы ломовые. За какие-то два часа они придумали ассортиментную матрицу товаров, которым предстояло продаваться под брендом «Не унывай». Лариса была готова хоть завтра начать подготовительную работу, но Павел посоветовал не торопиться с реализацией проекта до создания Центра мышечного здоровья профессора Васиной. «Это же наша с тобой идея», — сказал он. «А раз идея наша, то и все пенки, которые мы с нее снимем, должны быть только нашими». Разумеется, у Ларисы возражений не было. Павел допускал, что известие об открытии Центра мышечного здоровья может вызвать у партнера бурю эмоций, поэтому подготовился к походу в ресторан основательно проработал несколько сценариев развития событий, прикинул еще раз, как можно разделить правильную клинику. Мог бы и не прикидывать, поскольку честный расклад был единственным. Дмитрию должен был отойти подвал, находящийся в его личной собственности, бывшее помещение продовольственного магазина и три выкупленные квартиры на втором этаже, где сейчас Лариса с одним врачом и тремя инструкторами занималась кинезитерапией. Павлу же доставалось бывшее помещение мебельного магазина и водолечебница, расположенная на арендованной площади. Практически 50 на 50, за минусом подвала, который Дмитрий приобрел еще до основания правильной клиники. Впрочем, Павел был готов выкупить у него подвал, если бы партнер захотел мебельную часть с водолечебницей. Но главная проблема заключалась не в том, как поделить, а в том, как разойтись, не цепляясь бортами, то есть без последующей конкуренции друг с другом. Логика подсказывала, что Дмитрий, скорее всего, вернется в торговлю, не рискуя в одиночку тянуть оздоровительное направление, в котором он по-прежнему совсем не шарил. Но кто его знает, вдруг рискнет. И тогда рядом с правильной клиникой появится новая правильная клиника. Этого Павлу совсем не хотелось. Такая конкуренция никому бы на пользу не пошла, но понимает ли это Дмитрий? Впрочем, Павел уже давно отказался от наполеоновской мысли по приобретению всего здания. Выкуп трех первых квартир сильно охладил энтузиазм, а планы и задумки побуждали к чему-то большему, к чему-то грандиозному. Опять же, иногда казалось, что выгоднее иметь шесть небольших клиник в разных округах Москвы, чем одну крупную. Профессор Неунывайка, конечно же, Светочек Ирефей, к которому даже из Челябинска лечиться проезжают. Но большинство столичных жителей, особенно пожилых, предпочитают лечиться поближе к дому. Однако такую мелкоячеистую сеть очень сложно держать под контролем. А без должного контроля любой бизнес очень скоро начнет проседать. В общем, и хотелось, и кололось. Но выкупать весь дом номер десять однозначно не хотелось. Было и еще одно соображение, высказанное Ларисой. — Хорошо бы завести свой санаторий, — сказала она однажды вечером, когда они пили кофе на лоджии. Санаторий — это смена обстановки, природа, маснов, впечатлений от которых чувствуешь себя моложе и здоровее. В идеале нам нужно три санатория. В средней полосе, в горах и на море. Впрочем, горы могут и подождать. — Средняя полоса с морем тоже подождут, — ответил Павел. — В ближайшем будущем денег на такие проекты не предвидится. — Можно взять кредит, — предложила жена. — По сути, мы ничем не рискуем. Если погорим, банк заберет себе здание и участок. Но мы-то не погорим, я знаю. Кстати, в Крыму сейчас очень привлекательные цены на недвижимость. Моя однокурсница купила в Алуште двухэтажный дом за какие-то смешные деньги. — Крым? — переспросил Павел. — Что-то не тянет меня расширяться за рубежом. Лучше бы где-то в России. Например, в Анапе. — В Анапе цены конские. — фыркнула Лариса. — И климат другой. — А что касается зарубежья, то Крым очень скоро станет нашим. Ты посмотри, как часто лужок-пирожок туда ездит, и послушай, что он там говорит. Но тогда там цены сразу же подскочат. Нужно ловить момент. — Нужно-то нужно, — нужно, подумал Павел. — Только кто этим будет заниматься? Тут и без санатория дел не в проворот. Но идею положил в уме на ближнюю полочку, чтобы обдумать на досуге. И опять же, если и заниматься этим, то без Дмитрия. Он стопудово сочтет затею с санаториями рискованной и откажется в нее вкладываться. Увидев вывеску с названием ресторана, Лилия сказала, — Какие честные люди! Сразу предупреждают, что у них все блюда из быков и собак. «Японцы, в отличие от корейцев и китайцев, собак не едят», — начала была Лариса, но Павел незаметно для их спутников толкнул ее локтем в бок. «Не умничай, Лиля особо обидчивая, плавали знаем». Узнав о том, что Лариса собирается открывать центр мышечного здоровья, Дмитрий многозначительно хмыкнул и сказал, что его жена тоже мечтает завести собственный бизнес. «Просто сплю и во сне вижу». Оживилась Лиля. — Я уже Диме всю плешь проела. Она ласково погладила мужа по намечающейся лысине. — Говорю, подвал твой собственный, так отдай его мне, у вас и без того территория большая. А ему неудобно этот вопрос поднимать. — Почему? Павел удивленно посмотрел на Дмитрия. — Подвал твой, клиника его арендует, пока у тебя нет других планов. — Одного подвала будет мало дмитрий переглянулся с женой по-хорошему нужно еще столько как минимум и в одиночку лили организации не потянет а у меня в клинике дел по гланды я ничем больше заниматься не могу. вы понимаете лиля нервно захлопала ресницами он женат не на мне а на клинике моими делами он заниматься не желают но не могу же я разорваться. — возразил Дмитрий, глядя при этом на Павла. У Павла сложилось впечатление, что перед ним разыгрывают домашнюю заготовку. Неужели Димон тоже собрался предложить развод? Как говорится, на ловца и зверь бежит. — Тут ты, Дима, не прав, — строгим тоном сказал Павел. — Семья — это святое. Важнее ничего нет и быть не может. Скажу тебе честно, что я предпочту найти себе другого заместителя, Чтобы не разрушать ваши с Лили отношения. Раздоры всегда начинаются с малого, а заканчиваются большими проблемами. Ей не только я нужен. Дмитрий снова переглянулся с Лили. Но и оборотные средства, и большое помещение. Чтобы Лили не было нужно, ты обязан ей это дать, ответил Павел. Она этого заслуживает. Да я стараюсь изо всех сил. Только вот не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями». Разговор еще около пяти минут ходил по замкнутому кругу. Затем его прервала официантка, принесшая новую порцию роллов. «Вот все считают роллы традиционным японским блюдом. А на самом деле они были изобретены всего тридцать лет назад», — сказала Лиля. «Один японский повар из Лос-Анджелеса». «Решил выпендриться, и теперь весь мир ест роллы». «Интересно. А патент на роллы он получил?» — спросил Павел, которому хотелось вернуть разговор в деловое русло. «Не знаю», Лил, — озадачилась Лиля. «Интересно. А можно получать патенты на блюда? В смысле, на их рецепты?» «Наверное, можно», — сказала Лариса. «По идее, любое изобретение можно запатентовать». Вот я, например, запатентовал несколько методик и собираюсь опробовать их в своем центре. Павел взглядом поблагодарил жену за помощь и перехватил эстафету. — А можно ли узнать, чем ты планируешь заниматься? — спросил он, глядя на Лилю. — Косметологией. Лиля смущенно улыбнулась. — Клиника красоты Лилии Целебровской. Звучит? — Звучит, — подтвердил Павел. Клиника звучит гораздо лучше, чем салон. Сразу понимаешь, что здесь делают маникюр-педикюр на высшем уровне. «Я хочу не салон, а настоящую клинику!» Лиля обиженно надула губы. «Со всеми услугами, вплоть до пластических операций». Павел выпятил нижнюю губу и уважительно покивал. «Вот это размах!» «А кто будет руководить процессом?» поинтересовалась Лариса. «Кто-нибудь?» Лиля пожала плечами. «Сначала нужно сдвинуть дело с мертвой точки, а потом уже искать главного врача. В идеале мне все видится следующим образом. Я осуществляю общее руководство, занимаюсь развитием и пиаром, наемный главный врач ведет всю медицину, а Дима занимается финансами и решением разных проблем». «Смелая ты!» — похвалил Павел. — Вот я бы, например, не рискнул бы заниматься косметологией. Даже с учетом наличия медицинского образования. Там же своя специфика и множество подводных камней. — Это меня не пугает. — Лиля пренебрежительно махнула рукой. — Найду толкового специалиста с большим опытом, дам ему процент от доходов и пусть он старается. — Пицца найти дело несложное, — поддакнул Дмитрий. Было бы куда его посадить и что ему платить. Несложно, это точно, подумал Павел. Только если ты в процессе не рубишь, то спец тебя запросто станет обкрадывать, или и того хуже. Обзаведется нужными связями, сколотит свою команду и свалит вместе с частью клиентуры. Озвучивать свои мысли он не стал. Зачем? Понимающему ничего объяснять не нужно а понимающий ничего не поймет, пока жизнь не отвесит ему подзатыльник. — Тогда я предлагаю выпить за Лилию Целебровскую и ее клинику. Павел поднял свой бокал со сливовым вином. Выпили, поулыбались друг другу, и Павел решил, что уже можно брать быка за рога. — Я тебя, Дима, знаю столько лет, что и вспомнить страшно, — начал он. — Ты только подумаешь, а я уже услышал. Когда ты сказал, что найти специалиста несложно, ты ведь не договорил, верно? Не сказал того, что вертелось у тебя на языке. Почему? Какие могут быть недомолвки между друзьями? Лучше я скажу, — встряла Лиля. Только уговор, без обид, ладно? Какие могут быть обиды между своими людьми? Дело удивился Павел. И вообще обиды возникает от недопонимания. Говори, Лиля, не стесняйся. Нам бы хотелось забрать свой пай и начать самостоятельное дело, затараторила Лиля, словно боясь, что ей не дадут договорить до конца. Клиника красоты нам представляется более выгодным проектом, нежели возня с пенсионерами. Но деньги — это не все. Прости, Павел, но я скажу, как есть. Дима недоволен тем, что ты на него постоянно давишь, И не считаешься с его мнением. Твой перевес в один процент превратил тебя в диктатора. Да, в диктатора. Ты не даешь Диме реализовать его потенциал. Мне кажется, что для того, чтобы сохранить дружбу, вам нужно поскорее покончить с вашим партнерством, иначе оно вас доконает». Павлу захотелось схватить Лилю в охапку и зацеловать до потери сознания. «Умница!» Точнее, конечно, дура набитая, но сейчас она сделала именно то, что было нужно. Свою радость нельзя было демонстрировать, поэтому Павлу пришлось закрыть глаза и мысленно сосчитать до 50. Счет всегда помогал ему обуздывать эмоции. Со стороны это должно было выглядеть так, будто человек пытается осмыслить обрушившуюся на него беду. Ладно, не беду, а большую проблему. Дальше дело пошло галопом. Прости, друг! Нет, это ты меня прости. Лиля, спасибо за правду. Паша, а ты в самом деле не сердишься? Нет, ни Мне больно и грустно, что так получилось, но я могу сердиться только на себя. Мужики, давайте не будем нагнетать трагизма. Ничего страшного не случилось. Рано или поздно пути дорожки расходятся. Ой! — А может, мы тогда сейчас все и обсудим? В общих чертах. А мальчики на неделе все оформят? — Лиля права. а Лучше обсудим все прямо сейчас, потому что я все равно сейчас ни о чем больше думать и говорить не могу. Только сначала хотелось бы выпить чего-нибудь крепкого. — Мне тоже не помешало бы. — Ой, а давайте вы выпьете на бурдершафт, в знак того, что вы не поссорились. — Лиля, уймись. На Брудершафт мы с Пашкой пили еще в восьмом классе, помнишь? Конечно. Разве такое забудешь? Договорились так, как и задумывал Павел: Подвал, продуктовая часть и три квартиры Дмитрию. Мебельные части водолечебницы Павлу. Павел решил, что сразу же после раздела продаст свое помещение и снимет другое где-нибудь поближе к центру а вырученные деньги пустят на развитие своего дела. Надо только с названием определиться. Институт здоровья звучит солиднее, а правильная клиника – духоподъемнее. Может оставить оба названия? Правильная клиника при институте здоровья профессора Неунывайка. Да, пожалуй, так будет лучше всего. Институт – это центр, при котором существуют правильные клиники, полезные санатории. И все такое прочее. «Бедная я несчастная», — причитала Лариса, когда они ехали в такси домой. «Как только подвернулась возможность открыть свой центр, так меня сразу же обломали. Кому теперь нужен мой центр?» «Бедная я несчастная». «Возьми себя в руки», — успокаивал ее Павел, обожавший такие шутливые мизансцены. Будет еще и на твоей улице праздник. В зеркале заднего вида отражались сочувственные взгляды таксиста. Еще один звонок, и будет все сначала, сказал Павел, когда они вышли из машины. Ты о чем? Удивленно спросила Лариса. Раздел состоялся. Осталось продать мою долю и начать все сначала на новом месте. И с новым партнером. Ты знаешь условия, — усмехнулся Павел. 51 — 51% мне, 49% тебе. Если не согласна, то открывай свой центр, который ты так проникновенно оплакивала по дороге, что таксист чуть слезу не пустил.